Глава третья. Чужая сила. Барсвиль! произнесла я одними губами, не веря собственным глазам. Но здесь, рядом со мной, директор ведьмовской академии оказался не один. Вместе с ним пришли еще два незнакомых мне ведьмака, и именно они сейчас расправлялись с восставшим мертвецом. «Мне за спину», — сухо приказал мужчина, не глядя на меня. Но сил сдвинуться с места у меня просто не было. Я застыла перед ним. Ладони будто приклеились к его груди поверх черной рубашки. Осознав, что я не реагирую, он сам передвинул меня так, что я оказалась у него за спиной. Нестерпимо хотелось обнять его или хотя бы вцепиться в его руку, но любой из этих эмоциональных порывов для данной конкретной ситуации являлся бы ошибкой. Для защиты ему нужна была свобода действий. «Сдавайся, Пелен!» Настроит и один. «Устало, даже лениво», — произнес Барсвель. Но при этом каждый сантиметр его тела оставался напряженным. И не зря. Находясь в десяти шагах от нас, старшекурсник медленно пятился назад и лихорадочно искал глазами в траве выкинутый мною артефакт. Искал, но не находил. За миг до того, как он ударил наговором, я поняла, что прямо сейчас случится непоправимое преподавательница по зельеварению говорила, что у каждой ведьмы есть свое собственное чутье на неприятности. Своему после вчерашнего и сегодняшнего я была склонна верить. Не думая ни секунды, вообще не переживая о себе, я ловко поднырнула под руку господина Эйлера и заслонила его от удара собой. Он был мне дорог. Настолько дорог, что между своей и его жизнью я выбирала последнюю. Без меня этот мир много не потеряет – А без него мой мир без него просто рухнет. Ударившая по глазам вспышка лишила меня не только зрения, но и ориентации в пространстве. То, что меня схватили и повалили на землю, я ощутила, уже оказавшись на траве под Барсвилем. Стоило распахнуть веки, как меня тут же бросило в жар от того, как близко сейчас находился мужчина. Я ощущала тяжесть его тела, смотрела в его желтые глаза и не могла вымолвить ни слова. «Выпарю!» — выдохнул он с угрозой и в голосе, и во взгляде. Но в противовес своим словам вдруг поцеловал меня, прильнул губами к моим губам. Этот короткий миг окончательно лишил меня понимания происходящего. Обратно в реальность я вынырнула, едва услышала жесткий приказ. «Лежи и не вставай!» — и уже не мне, а другим ведьмакам. «Охраняйте!» Видеть сражение двух сильных одаренных и ничего при этом не делать было поистине страшно и волнительно. Пелен нападал. Он уходил все дальше в поле от места сражения и, казалось, не давал господину Эйлеру ни шанса на выигрыш. За одной атакой сразу шла другая. Наговоры слетали с его губ, пальцы складывались в особые жесты, а в воздухе появлялись незнакомые символы. Но Барсвель не отставал ни на шаг. Отбивая каждую атаку легко и играючи, он уверенно шел вперед, словно специально не нападал, желая максимально ослабить противника. Такого я не видела. Даже когда старшекурсники-ведьмаки занимались на полигоне. Однажды мне довелось подсмотреть их занятия. Мы с соседками тогда сидели у окна, но их сражения были и в половину не такими эффектными. Я следила за ведьмаками, не мигая. Так и сидела на траве, не подумав, ослушаться господина Эллера. Оставленные со мной ведьмаки тоже напряженно смотрели за схваткой. Но, в отличие от меня, стояли чуть ближе. Мне же приходилось выглядывать из-за их спин. Отклонившись в сторону, в очередной раз я заметила сбоку от себя странный блеск. Отвлекаться не хотелось, но свет будто становился все ярче. И в конце концов заставив меня обратить свой взор на предмет, осветивший участок пожухлой травы. «Фиолетовый рубин!» — прошептала я, завороженная его внутренним сиянием. Рука сама собой потянулась к артефакту, но стоило мне коснуться его, как яркая, ослепляющая вспышка вновь ударила по глазам. На этот раз я даже вскрикнула. «Ресь в глазах была нестерпимой!» — по щекам хлынули слезы. «Тиана!» — услышала я встревоженный голос Барсвеля, словно в отдалении. Пытаясь проморгаться, происходящее теперь видела разрозненными картинками. Надо мной склонились ведьмаки, но я не оставляла попыток разглядеть то, что творилось за ними. Там господин Эллер бил одним наговором за другим, что быстро привело к полной неподвижности Пелина. Пропустив очередной удар, он застыл подобно статуе прямо посреди поля и мгновенно был забыт директором ведьмовской академии. Ко мне Барсвель вернулся через зеркало. «Наверное, чтобы быстро сократить расстояние между нами». «Рубин! Он светился! Он светился!» Взволнованно демонстрировала я ему на раскрытой ладони абсолютно спокойный камень. «Я подняла А!» «Глаза сильно жжет. поинтересовался он, помогая мне подняться на ноги. «Сильно!» — закивала я рукавом, плаща вытирая бегущие слезы. Забрав у одного из ведьмаков уже знакомую мне сумку, Господин Эйлер быстро отыскал прозрачный пузырек с золотой жидкостью. «Выпей, станет легче», — обратился он ко мне таким тоном, будто уговаривал маленького ребенка. И я вот сразу поняла, что вкус у этой штуки отвратительный. Но стоило мужчине откупорить флакон и поднести горлышко к моим губам, как я послушно выпила все до последней капли. «Умничка!» — похвалили меня и, наконец, обняли. Легче стало почти сразу же. Но от чего-то мне хотелось верить, что это скорее от объятий, нежели от зелья. Почему он светился? спросила я шепотом, пока мужчина осторожно забирал артефакт из моей ладони. До встречи с тобой Пелен успел позаимствовать дар у кого-то на территории Академии. Выяснять, у кого именно, было некогда, мы спешили за тобой, но, судя по всему, ты приняла эту силу у камня. Но ведь я ничего не делала, испугалась я. «Я только подняла его!» «Не волнуйся, ничего страшного не произошло!» Успокаивающе гладили меня по спине, пока я заглядывала в такие уже привычные желтые глаза. «С даром будем разбираться позже!» «Кантри, вызывай городскую стражу!»